Двойные рукава, практически узкие, под воздушными крыльями из шифона, доходящими до локтя. Я хотела надеть на бал дядин подарок, никак не могла придумать, с чем его лучше сочетать. Перебрала всех исторических персонажей, от королевы невесты до анны воительницами. А потом так вышло, что мы с мистером Маноли разговорились, и он предложил самый простой вариант — нарядиться зимой. Я, разумеется, не стала буквально следовать совету но творчески усовершенствовала его. «Вижу», — тем же странным голосом ответила Элис. «Белый парик — тоже идея Лайза?» «Нет», — я улыбнулась. «Вы не поверите, Георга». Он стал рассказывать, как наряжалась на маскарату герцогини Дагвордска леди Милдред, и упомянул между делом, что бабушка надела рыжий парик, чтобы не быть узнанной сразу. А я подумала, что моя стрижка тоже весьма приметна, вот и раздобыла это и я потрогала один из белоснежных локонов. Через на коле. В парике немного жарко, но красота требует жертв. «А вы кого изображаете, Элис?» Детектив погрустнел. «Никонского духа. Как же их называют?» Он почесал лоб. А я Касси, кажется». Ну, или что-то вроде. Их так много в никонских сказках. Зельда говорила, кого именно я изображаю, но ну, из памяти выпало. «У меня есть еще с собой птичья маска с клювом, и на ней написано, кто я». «Но, к сожалению, по-никонски, так что ни вы, ни я прочесть это не сможем», — широко улыбнулся Элис. «Ну и к бесам эту восточную культуру, как вы думаете, а? Я подавила горестный вздох. «Видимо, у Элиса из головы к тому же вылетели и мои объяснения, как этикет требует отвечать на подобные вопросы. Загадочный никонский дух. Этого было бы вполне достаточно». А всякие исторические детали лучше подошли бы для флирта со скучающими, леди. Признаться же в том, что ты сам не знаешь, что означает твой костюм вверх глупости. Что ж, мы хотя бы одеты в одной цветовой гамме, попыталась я мыслить оптимистично. У меня белое и синее, у вас синее и серебряное. Вот, видите, мы прекрасно подходим друг к другу, жизнерадостно заключил Элис и протянул мне руку. Идемте, леди. «Карета ждет. Мне захватить несколько Хайрейнов мелочью?» Обреченно спросила я, пометуя о привычке детектива жить за чужой счет. Жаль, конечно, что сегодня не получится поехать на электромобиле. Но какой был бы смысл в маскараде, если б я прибыла на знакомые почти всем аристократам Бромли машине? Да и Лаза едва ли не на коленях умолял дать ему выходной в ночь на сошествие. «Нет, не стоит. Улыбка Элиса стала ослепительной. «Сегодня я плачу. И прежде чем я успела подумать не к добру, добавил. Из денег, выделенных маркизом Рокпортом на операцию по поимке преступников. Здорово, правда?» Я сочла за лучшее благовоспитанно промолчать. К моему удивлению, на подъездной аллее действительно ждала карета. Ни автомобиль, ни кэп, ни повозка. А самая настоящая карета, запряженная четверкой лошадей, причем недурных. Медленно подсчитав, сколько может стоить такое удовольствие, я вздохнула и посочувствовала дяде Рокпорту. Точнее, его карману. Был у кареты, кроме дороговизны, и другой недостаток — скорость передвижения. Привыкнув к тому, как лихо раскатывает Лайза на автомобиле, я теперь всю дорогу мучилась сомнениями. А вдруг опоздаем? Бал начинался в девять, выехали мы за час а Хэмпширский дворец располагался на почти противоположной стороне Бромли, за парком Черевент на стыке Естхил хилл и Вест-Хилл. Но карета споро катилась по брусчатке, едва припорошенной снежком, свежим, не успевшим превратиться в грязную кашу под копытами лошадей и колесами автомобилей. Дороги поначалу были пустые, лишь изредка попадался какой-нибудь скрипучий кэп, Но чем ближе мы подъезжали к дворцу, тем чаще встречали следующие в том же направлении экипажа. Когда нашу карету оглушительно урча обогнал очередной автомобиль, Элис надвинул на лицо птичью маску. «Это на всякий случай», — пояснил он в ответ на мой недоуменный взгляд. «Вряд ли, конечно, преступники будут раскатывать вдоль вереницы экипажей и заглядывать в каждое окошко, но лучше не испытывать судьбу». Канун сошествия вообще не лучшее время для необдуманного риска. Говорят, что злые духи в эту ночь только и ждут, как бы утащить дозевавшегося прохожего в зловещую темноту и косточки обгладать. Ну или просто пакость какую-нибудь устроить. «Безобразие», — добавил он морчливо. Я опустила голову, скрывая улыбку. Читать нотации духом, пожалуй, еще никто не догадался. Тот, кто не хочет встречаться с потусторонними явлениями, просто отсиживается дома. Обильное застолье, пляски и пение распугивают злых духов не хуже, чем освещенные в церкви букеты. «Пляски, говорите, распугивают?» Элис осторожно почесал лоб, слегка сдвинув маску на бок. Что ж, тогда на балу нам, очевидно, ничего не угрожает. «Кстати, окормить там будут?» «Элис, ну как вы меня слушали?» Искренне возмутилась я. «Только неделю назад я рассказывала вам о традиционном распорядке бала, а вы...» Детектив скрестил руки на груди и демонстративно отвернулся. «Разумеется, обычно никого не кормят». Я сделала драматическую паузу. Но...» — догадливо подхватил Элис, мгновенно оживляясь. «Но бал в ночь на сошествие — особое мероприятие. Вы первым заговорили о злых духов, и, хотя я не верю в мистику...» Перед глазами возник образ усмехающегося сырана с белой змеей в руках, и я осеклась. Словом некоторые традиции оказались прочнее, чем правила этикета. Пословица говорит, что кто на сошествие голодает, тот весь год не доедает. Рисковать благополучием самых знатных людей Аксонии Его Величество не станет, поэтому в четырех боковых залах будут расставлены столы с закусками и порционными блюдами. Что-нибудь легкое, но достаточно сытное. Наверняка будут традиционные паштеты, морепродукты, сыры, несладкая выпечка». Элис шумно сглотнула и заилозил на сиденье. Фрукты, ликеры, вина. Закончила я невозмутимо. «А если бы вы приехали за мной чуть раньше, то успели бы выпить большую чашку горячего шоколада с перцем. Я приготовила две порции, но вашу, увы, пришлось отдать Магде». «Вы жестокая женщина, Вирджиния». Я спрятала за веером довольную улыбку. Ближе к дворцу экипажей на дороге стало так много, что образовалась длинная очередь. Да и с неба, как назло, стали сыпаться крупные мягкие хлопья снега. Все больше и быстрее, и вот уже вскоре мела такая метель, что ничего не разглядеть было и на расстоянии десяти шагов. Я получше укуталась в шубу и даже накинула капюшон, сочувственно глядя на Элиса. Ему приходилось довольствоваться черным шерстяным плащом. Судя по вышивке на рукавах, вещицу одолжила Зельда. Наверное, еще немного, и одним простуженным детективом в Бромле стало бы больше, но тут мы, наконец, прибыли на место. Автомобили и кареты плавно сворачивали с аллеи, закладывали широкий круг на площади перед парадным крыльцом дворца, останавливались ненадолго у самых ступеней и уезжали прочь. Слуги, одетые в лохматые серые шубы, похожие на волчьи шкуры, помогали гостям подняться по скользкой лестнице до распахнутых дверей и возвращались обратно, встречать следующую пару. Когда подошла наша очередь, я уже хотела только одного — поскорее оказаться в тепле. Да и Элис по ступеням поднимался с почти неприличной поспешностью. Оказавшись в холле, я передала приглашение улыбчивому помощнику-распорядителю, шубу какой-то расторопной служанки и, оправив накидку на плечах, обернулась к детективу. Тот, выпрямив спину, как настоящий джентльмен терпеливо дожидался меня, изображая скуку. Честное слово, не зная его так хорошо, никогда бы не догадалась, что он растерян. «О, не окажете ли леди любезность?» — проворковала я, подходя ближе, и слегка отставила руку. Элис, слава небесам, догадался, что это значит, и позволил мне опереться на свой локоть. «Нам туда», — добавила я совсем тихо, кивая на закрытые двери в противоположном конце роскошного холла, у которых стоял седовласый мужчина в строгом черном фраке и несколько гвардейцев в традиционных синих золотых мундирах. «Видите того человека?» «Это распорядитель, о котором я вам уже рассказывала». На обычном балу он бы громко объявил наши имена, например, «Лорд Эверсон с супругой», чуть было не сказала я, но вовремя прикусила язык. Словом, наши имена. Но сейчас на маскараде распорядитель соблюдает тайну личности и объявит наши образы. Кстати, вы так и не придумали, как представиться? Элис споткнулся на ровном месте, и я едва успела удержать его за локоть. Пусть будет лорд Аякаша. «Все равно никто не знает здесь Никонского». С отчаянной решимостью осужденного на казнь, заявил Элис. Я перевела дыхание. Ладно, хоть с этим разобрались. Прекрасно. Наши имена, то есть прозвище на сегодняшнюю ночь, распорядителю сообщите вы. Почему? Потому что вы мужчина? Начинала сердиться я. Элис слышал вообще хоть что-нибудь на наших уроках этикета. Приглашение показывали вы? Конечно. «На них ведь стоит фамилия Эверсон». «И что?» «Элис!» Я уже едва ли не шипела. Зато детектив явно повеселел. «Просто делайте, как я сказала». «У вас такой грозный взгляд, я отрепещу», весьма далеким от трепета голосом признался Элис. «Ладно, ладно, не злитесь. Нас могут услышать». Опомнившись, я изобразила полагающуюся по случаю равнодушную вежливую улыбку и замедлила шаг. «Если вы меня опозорите, вам не жить». «В таком случае постараюсь провести эту ночь так, чтобы умирать было не жалко». «Усыплю и брошу связанного в Эйвон. Там зимой и кошка не утонет». «И кофе бесплатный наливать перестану». Элис закашлялся. «К счастью, официальная часть прошла без сучка, без задоринки. Нас представили лорд Аякаши и леди Метель. Ну и сочетание». Затем мы принесли свои заверения в глубочайшем почтении хозяину Бала и его величеству. Здесь правда не обошлось без маленькой ошибки. Элис при поклоне не ту руку приложил к груди. Но ну, ничего страшного. Наверняка о нем просто подумали, что он левша. Неприятно, но не смертельно. Впрочем, его величество выглядел человеком, которому не было абсолютно никакого дела до тонкости этикета. Он жадно разглядывал зал сквозь прорези в классической анцианской маске, торопливо и формально приветствуя гостей. Словно ждал чего-то. Или кого-то. Когда по огромному залу пронеслось долгое эхо восхищенных вздохов, я мгновенно поняла, почему его величество так странно держался. «Элис, посмотрите на ту женщину. Готова поспорить на что угодно. Это будущая королева Аксонии». «Да?» Детектив, кажется, нисколько не заинтересовался. Его внимание целиком было приковано к небольшой группке гостей в этой колонне. И кто же это? Герцогиня Альбийская, Виолетта. Она троюродная сестра нынешнего короля, но ну, церковь наверняка благословит этот брак. Говорят, его величество безумно влюблен в эту женщину. Прямо как в старых романах. А как же политическая выгода? У меня было чувство, что Элис ушел в какие-то свои размышления и отвечает на обум. Какая политическая выгода. Нынешние партнеры Аксонии — Романии и Марсовия. Одна страна-республика, а в другой только принц и никаких принцесс. Я попыталась проследить за взглядом Элиса, но так и не поняла, что примечательного в гостях у колонны. Даже костюмы у них были скучные. «Нет, что не говорите?» А герцогиня Альбийская и его величество Вильгельм Второй — прекрасная пара. Скорее уж смешная. Элис с неохотой оторвался от созерцания гостей и проводил глазами герцогиню. Хотя это Виолета красавица, не отнять. Она правда рыжая? Или это парик? Правда, кивнула я. Ее даже называют рыжей герцогиней. А почему вы считаете, что пара смешная? Ну, король-то лысый. Я поперхнулась смешком. Действительно. Статью его величества Вильгельма второго красивого природа не обделила. Ростом он вышел лишь немного ниже дяди Рейвана. Черты лица у нынешнего монарха были по аксонски тонкие, соразмерные. Даже кривоватый и сломанный в юношестве нос не портил впечатления. Смуглую кожу Вильгельм II унаследовал от своей прабабки, романской принцессы Исабель, и от нее же темные выразительные глаза. Одним словом, прозвище свое он получил не зря. Но вот лысеть, увы, начал в двадцать. И сейчас, к 43 годам, щеголял блестящим затылком, подобно бритоголовым восточным монахам. Да уж, рядом с рожеволосой, бледной, голубоглазой герцогиней истинной альбийкой право, Вильгельм выглядел забавно. Увлекшись размышлениями о короле и его спутнице, я едва не пропустила момент, когда зал наполнили торжественные звуки полонеза. «Не стойте столбом!» Вовремя ухватила я Элиса за локоть и оттащила к колоннам, вместе с прочими гостями, освобождая пространство для танца. Его Величество тем временем протянул герцогине руку. «Так, повторяй на случай, если вы не запомнили. А что, уже плясать пора?» Досадливо перебил меня Элис. «Наша ближайшая соседка...» Хрупкая девица в розовом платье с турнюром недовольно нахмурилась. Я стиснула зубы, утешая себя мыслью, что с такого расстояния все равно ничего толком не расслышать, и, скорее всего, утонченную леди раздражает сам факт пустых разговоров в столь торжественный момент. Как не вовремя, а я только-только пригляделся к своим подопечным. В смысле, к марсовийским дипломатам. «Так это были они?» — ахнула я, припомнив скучных гостей у колонны. Оркестр играл громче и громче, с каждой секундой звучало больше инструментов, и вскоре размеренная мелодия полонеза целиком заполнила громадный бальный зал. К первой паре королю с герцогиней постепенно присоединялись другие. Я оглянулась и поняла, что нам с Эллисом придется идти в третьем десятке, то есть уже совсем скоро. «Ну да, Вирджиния, а что мы сейчас танцуем?» «Как что? Гран-марч?» Танец, открывающий бал. Это разновидность полонеза только проще. Мысок, мысок, стопа. На первом шаге приседаем. Российно ответила я, и тут мне в голову пришла ужасная мысль. Элис, только не говорите мне, что вы не умеете танцевать. Умею. Мрачно ответил детектив и выпрямил спину. Альбу. Ну и этот, как его, где установленных изначально движений нет, и надо просто повторять все за первой парой. Да не переживайте. Выкрутимся. Я сглотнула. Кажется, это была катастрофа. Так, очень плохо. То есть, все хорошо, конечно. Не волнуйтесь, мы справимся. Элис, выпрямите спину, расправьте плечи. Главное, в Гран Марч грация. Настроение танца торжественное, величественное. Посмотрите на короля. Видите, как он держится? Берите с него пример. Понял. Трагическим шепотом ответил детектив, шумно выдохнув. «Просто торжественно идем, чего уж сложного. Главное не свалиться в этих дурацких гетта. в «В чем-чем?» «В сандалиях». Выразительно постучал он ногой по паркету. Звук вышел деревянно звонкий, как от никонских бамбуковых колокольчиков. Тут платформа такая, что можно даже погрязив смуки халлоу пройти и носков не запачкав. «Ничего. Вы не свалитесь», — твердо сказала я. «У вас хорошая координация». Элис, слушайте дальше. И смотрите: на этот раз на то, как именно шагают танцующие. Размер три четверти, то есть на 1, 2, 3. Ступаем с внешней ноги. Внешне это та, которая с другой стороны от меня, понятно? Быстро пояснила я, в ответ на недоуменный взгляд Элиса. Ступаем с внешней на намысок, потом с внутренней намысок, затем с внешней на стопу. Дальше ступаем с внутренней ноги. Шаги повторяем. На первом шаге. Легкое приседание на опорной ноге. Одновременно небольшой поворот в сторону второй ноги. То есть, если приседаем на внутреннюю ногу, поворачиваемся наружу, к залу, и наоборот. А далее, после первого шага, идем спокойно. Затем повторяем. Про улыбку не забываем, ясно? Ладони у меня стали позорно влажными, и припудренные перчатки из плотного белого шелка были тут ни при чем, как и меховая накидка на плечах. Мне? Элис переступил с ноги на ногу и поправил свою птичью маску. Да, пожалуй. Вроде бы несложно звучит. Вот мы пройдем такой процессии до конца зала, как я понимаю. Неправильно понимаете. С трудом подавила я нервную дрожь. Ноги словно свинцом налились. Спину свело от напряжения. Спокойно, Гинни. все получится. Видите, куда идет его величество? Мы сейчас последуем за ним. Дважды обойдем зал против часовой стрелки. Причем второй круг неполный. Потом мы проследуем колонны через центр зала, от конца к началу, а затем разойдемся. Четные пары направо, нечетные налево. Сбивчивым шепотом объясняла я начальные фигуры танца, стараясь не думать о том, что будет, когда придется переходить к более сложным. Когда две колонны танцующих окажутся друг напротив друга? Или скажется, слушала внимательно? Из-за белой маски, едва ли не полностью скрывающее лицо, Я не могла бы утверждать это наверняка. Но он, по крайней мере, не перебивал меня, а указания выполнял в точности. В голову упорно лезли мысли о том, что все идет слишком уж хорошо. Растяпа детектив не спотыкается и не сбивается с ритма. Диковинные никонские сандалии звонко отстукивают по паркету, добавляя шарма танцу. Одежда из темно синего шелка, Настоящего, дорогого, и откуда Зельда его взяла? Таинственно развиваются и иногда чудится, что вышитые на них серебряные птицы на мгновение оживают. Улыбка безупречна. Я чуть не оступилась, осознав, что именно мне не нравится. Улыбка. Слишком спокойная для человека, оказавшегося в столь неловком положении. Вирджиния, что дальше? Сейчас мы должны разойтись на шаг и пропустить между собой даму из противоположной колонны и одновременно я пройду между этой дамой и ее кавалером, который будет у меня по левую руку, а вы, Элис, тоже шагнёте вперёд. Объяснить я не успела, но едва-едва оркестр после затишья вновь заиграл громче, и колонны начали сближение. Что-то в походке леди, оказавшейся наискосок от нас через две пары, показалось мне знакомым. Затем она наклонила голову, очередной раз оборачиваясь к партнёру. У кого в целом брумле может быть такая неприлично короткая стрижка? Ежик угольно черных волос на два пальца длиной, не больше. Кто способен нацепить вместо Серег старинные романские монеты с императорским профилем? Наконец, кому в голову взбредет нарядиться на бал маскарад первой женщиной-пираткой? Отчаянным капитаном Кэтрин Андерс по прозвищу «Коварная кошка» чьих хитроумных замыслов страшились ровные колонские моряки и собратья Каперы. Ну, конечно, леди Вайтбери, блистательный Эмбер. Заглядевшись на нее, я едва не пропустила свою очередь. Слава небесам! Элис хорошо запомнил порядок действий и вовремя отступил в сторону, давая возможность пройти между нами маленькой рыжеволосой леди в костюме Шута. Одновременно ее высокий и светловолосый спутник Наряженный волшебником, с улыбкой посторонился, пропуская меня. Колонны танцующих начали расходиться к противоположным стенам, готовясь к следующей фигуре. «Элис», — свистяще шепнула я, и детектив дернулся от неожиданности. «После этого танца мне надо будет отойти и разыскать подругу. Я могу оставить вас одного?» «А для чего вам надо её разыскать?» — ворчаливо откликнулся он. «Будете хвастаться нарядами, украшениями и спутниками?» Еще чего? Сердито прошипела я, хотя на самом деле Элис был абсолютно прав. У нас будет серьезный разговор. Ну, если серьезный, то не буду мешать. Смиренно откликнулся Элис. Только не вздумайте сплетничать на мой счет. Если кто-то догадается, что я сумел проникнуть на бал. Мистер Норман, вы меня совсем за дурочку держите? Я держу вас за человека, который может назвать мою фамилию в зале полным людей, причем отнюдь не глухих и очень любопытных. Элис! «Что?» — невинно переспросил он, и только тут я осознала, что мы уже перешли к следующей фигуре танца. И Элис не сбился, все сделал правильно, без единой ошибки. А я эту фигуру не объясняла. Обида сдавила горло холодными пальцами. До конца танца я больше не проронила ни слова, тем более что терпеть оставалось уже недолго. Гранд-марч короче обычного полонеза примерно втрое, Затем, когда музыка смолкла, должным образом поблагодарила партнера за танец и только тогда высказала, что накипела. «Элис, я многое от вас терплю. Можете делать из меня дуру сколько угодно. Но только не тогда, когда мы заняты делом. Я чуть с ума не сошла от страха, думая, что из-за пробелов в моих уроках вы можете оказаться в глупом положении и выдать себя. А вы...» Он поспешно шагнул ближе, отграждая меня от пары по соседству — уже начавшей проявлять любопытство. сверджиния не шипите гадюкой», — торопливо протараторил Элис, склонившись ко мне. «Честно, я не собирался вас обманывать поначалу. Но вы так быстро напридумывали ужасов. И вообще мне интересно было, как вы станете выкручиваться, падать от страха в обморок и уж тем более с ума сходить точно не в вашем характере. Ах, вам было интересно». Ласковым тоном спросила я и улыбнулась так любезно, как смогла. «Что ж, в таком случае рекомендую вам найти какое-нибудь интересное занятие прямо сейчас. А я намерена поскучать в одиночестве». «А ну, скучайте тогда». Элис пожал плечами и с любопытством уставился в зал. «Я пока посмотрю, как там поживают наши марсавейцы». «Вы куда это?» Но я, не удостоив его ответом, поспешила скрыться среди гостей. Слова Элиса стали последней каплей, переполнившей чашу терпения. Разумеется, детектив был прав, и ему нужно было заняться делом. Но мог же он хотя бы извиниться передо мною? Покинув Элиса, я намеревалась разыскать леди Вайтбери, но никак не могла разглядеть ее в пестрой толпе. Да и пиратов на балу оказалось многовато, среди мужчин, разумеется. В конце концов, это обстоятельство мне и вышло боком. Заметив издалека широкополую шляпу с длинным, ярко-алым пером, я поспешила к ней, но меня ожидало жестокое разочарование. У шляпы был хозяин, а не хозяйка. Мужчина преклонных лет, невысокий, с по-военному прямой спиной и деревянной походкой. Осознав свою ошибку, я на мгновение растерялась и застыла. Пират, оставшийся без дамы, заметив меня, тут же кинулся на абордаж и пригласил на ближайший контрданс. Я же, пребывая в расстроенных чувствах, не сумела вежливо соврать что-нибудь полагающееся в таких случаях. Пришлось танцевать. Несмотря на почтенный возраст, держался пират неплохо, почти не сбивался с ритма и только один раз наступил мне на ногу. Последнее, впрочем, можно было даже не считать за ошибку, учитывая бодрый темп мелодии. Да и в целом танец пошел мне на пользу, Я перестала сердиться на Элиса и даже стала подумывать о том, чтобы простить его, разыскать и предложить свою помощь. Не сейчас, разумеется, а, скажем, после первого вальса. Или после третьего контраданса. Леди скучает. Леди отдыхает. Машинально ответила я и лишь после этого обернулась. Рядом со мной стоял мужчина в зеленом плаще с капюшоном. «Добрый вечер, сэр. Прекрасная погода сегодня». «Самый раз для ночи сошествия, не правда ли?» Добавила я, когда молчание затянулось. Но собеседник мой, сам же и начавший разговор, продолжал просто улыбаться, ничего не говоря. Как будто выжидал чего-то. «Может, мы знакомы, и он просто боится выдать себя голосом?» Подумала я и присмотрелась повнимательнее. Мужчина был очень высок, выше меня почти на целую голову. Лицо его скрывала коричневая бархатная полумаска. Из-под капюшона с широким отворотом выбивались локоны того самого чудесного каштанового оттенка, из-за которого романтические девицы обычно теряют голову. Зеленый плащ доставал примерно до колен, а под горлом был скреплен заколкой в форме стрелы. Простые серые штаны, высокие сапоги. Простите за любопытство, но как мне обращаться к вам, сэр охотник? Кокетливо улыбнулась я, слегка наклонив голову к плечу. Он рассмеялся, и в этом смехе совершенно точно было что-то знакомое. «Сегодня я ни в коем случае не, сэр. Всем известно, что Железный Фокс, вольный стрелок, был человеком самого простого происхождения. Но самого благородного нрава возразила я уже всерьез интригованная. Хорошо, тогда пусть будет сэр Фокс. А как ваше имя, прекрасная леди? Леди Метель, первая фрейли на ее величество зимы. Церемонно ответила я, едва сдерживая улыбку. «Значит, Фокс, вольный стрелок, где же ваш лук и стрелы, сэр Фокс?» Оставил в своей лачуге далеко в Марианском лесу, развел руками Фокс. «Увы, королевской страже почему-то не нравится, когда гости приносят на бал оружие. Так что показать вам мастерство в стрельбе я не смогу, но почел бы за высшую честь пригласить столь прекрасную леди на вальс». Он почтительно склонился. В таком случае было бы в высшей степени жестоко вам отказать, улыбнулась я. С удовольствием принимаю ваше приглашение. Леди не только прекрасны, но и милосердно, ответил Фокс с насмешкой в голосе, и эти едва уловимые иронические нотки помогли мне наконец вспомнить. Каштановые локоны, высокий рост, самоуверенные манеры, бывалого охотника за девичьими сердцами и неизменная усмешка. Сэр Фаулер. Баронет и лучший друг ужасных догвордских близнецов. «Вы побледнели?» «Что с вами, леди?» Участливо спросил он, заметив мой прерывистый вздох. Я чуть не фыркнула. Побледнела, ну конечно. И забелил моя кожа и так сегодня была, как снег. О, не изволите беспокоиться. Просто последний танец немного меня утомил. Вежливо солгала я, улыбаясь. Интересно, а сам Фаулер меня узнал? Или просто подошел наугад? Возможно, вам лучше присесть, чтобы отдохнуть. Искоса взглянув на ряд кресел у стены. Там в основном располагались за беседу пожилые дамы, для которых не только танцевать. но даже и стоять было уже слишком тяжело. Нет-нет, я просто пропущу следующий круг. На лугу, так кажется. С сомнением протянула я, будто бы вспоминая название контрданса. Да, на лугу. Достаточно быстрый танец. С пониманием кивнул Фаулер, хотя и медленнее, чем предыдущий.